Глава 25 пятая. Ритуальная жертва. К ритуальной жертве каждый должен подойти с чистым сердцем и благими помыслами, отдать ей то, от чего хочет избавиться, и попросить того, что желает получить. Огонь, пожирающий дерево, унесет прошлое и очистит путь для будущего. Так повелел великий Лино. И так будет сегодня и впредь. Летопись эры исполнения желаний. К вечеру празднование перешло в настоящую феерию. Я сидела за одним из длинных столов, которые накрыли для выдающихся жителей Солари Твулса. Справа от меня с удовольствием грыз копченое мясо седовласый врачеватель, лучший в пяти королевствах. Слева попивал густое пряное вино, известный ювелир. Столов было много, и для именитых горожан, и для простого Люда а угощение радовало и тех, и других. В центре площади из фонтана били струи пенного пива. В больших котлах варили мясо и раздавали всем желающим. Тут и там возвышались ледяные статуи, изображающие единорогов, от которых исходила приятное и столь необходимое в жаркий день прохлада. Жители шептались что изваяние — подарок от повелителя Арвендаля. Весть о том, что в городе солнце собралось сразу четыре основателя, облетело королевство и в гавани было не протолкнуться от прибывших кораблей. Воздух звенел не только от скрипок, но и от предвкушения. Со всех сторон шептали имя Лино. Люди ждали чуда, и это ожидание делало праздник еще более радостным и значимым. Сами правители расположились на небольшом возвышении под полосатым тентом. Ярко-красный наряд Габриэль и ее солнценосный венец сияли, затмевая само светило. И даже на расстоянии я ощущала взгляд Димитрия и других правителей. Яков настойчиво звал меня туда же, на возвышение. Но это вызвало бы ненужные вопросы и пересуды, пока мой статус оставался слишком непонятным. Так что я предпочла место среди горожан. Скромница Амалия тоже сидела внизу, так что Якову пришлось уступить. К тому же с моего места было гораздо лучше видно сцену и выступающих артистов. По виной с неясному протесту я сменила кафтан Арвендаля на зелёное платье с развивающейся юбкой, а волосы, шею и запястья украсила белыми цветами, подражая местным девушкам. И сейчас вполне вольготно ощущала себя среди других гостей праздника, наслаждаясь его атмосферой и музыкой, и старалась не думать о том, кто всё ещё сидит за решёткой. Фреймы полезно, в конце концов он действительно ворона. Над головами восторженных зрителей порхали воздушные акробаты, рассыпая лепестки цветов и заворачивая свои гибкие тела в немыслимые позы. Небо озарялось вспышками золотых фейерверков, а газетчики громогласно заявляли, что этот праздник — самое значимое событие прошедших лет, и наперебой восхваляли основателей и властители Лино. Когда начало смеркаться, шустрые прислужники вынесли сладости, а актеры спустились со сцены, продолжая танцевать и петь. Яков уже одарил нескольких выдающихся исполнителей увесистыми золотыми слитками, чем вызвал новую волну восторгов и обожания. Как я ни противилась, атмосфера всеобщей радости и безудержного веселья захватила и меня. Или все дело в музыке. Сегодня выступали выдающиеся скрипачи, и я ловила себя на том, что плыву. Плыву на волнах мелодии качаюсь и растворяюсь, отпуская злость, которая еще недавно терзала меня. Нечто схожее я испытала, когда впервые вошла в храм Лино, Я слушала харистов. Или потом, на играх Баргвендама, после которых так странно заболела. Когда высокий седовласый музыкант начал играть на скрипке, я ощутила уже знакомый трепет. Пальцы вдруг сжались, словно это я, а не скрипач, держала гриф благородного инструмента, словно это мои пальцы касались струн. Тело обдало невыносимым жаром, дыхание прервалось. Ещё одна весточка из прошлого возникшая не в памяти, а в мышцах. Я помнила вес инструмента, помнила вибрацию звука и тугую упругость струн. Неосознанно я подняла руки, словно держала в них скрипку. «Хотите сыграть?» Я вздрогнула и очнулась. Рядом со мной стоял тот самый седовласый музыкант и, улыбаясь, протягивал инструмент. «Возьмите, это отличная скрипка. Сыграйте нам». Врачеватель рядом со мной вытер заляпанные соком губы и принялся аплодировать. «Сыграйте, сыграйте, мы хотим послушать!» «Я? Но я не умею!» «У вас наверняка получится!» — с жаром произнёс скрипач. «И когда только он успел ко мне подойти?» «Попробуйте! Просим, просим!» К врачевателю присоединился сосед слева. Остальные пока не понимали, что происходит, но разгорячённые вином и праздником тоже принялись аплодировать и просить. Музыкант настойчиво совал мне в руки скрипку, Я вдруг ощутила ужас. Радость сменилась паникой. Я шарахнулась в сторону и схватила пустой бокал, желая швырнуть его в назойливого скрипача. Да что он ко мне прицепился? Просто хочет сделать приятное? Но... Но что-то мне подсказывало, что ни один музыкант не отдаст свою скрипку незнакомой девице в пьяной толпе. Да никто этого не сделает. Тогда какого демона ему нужно? Возьмите, сыграйте, исполните нам вашу любимую мелодию, «Просим, просим, просим!» «Я не хочу!» «Я не умею!» «Отойдите от неё!» Голос Дмитрия прокатился по разгречённым зрителям ледяной волной. И те словно очнулись. Теперь многие смотрели с недоумением. Скрипач покаянно поклонился, попятился и скрылся в толпе. Я обернулась на белоглазого правителя. Его лицо было похоже на мраморную маску, но я нутром ощущала исходящую от него злость и страх. «Но чего так испугался Дмитрий?» «Ты идёшь со мной», — прошипел он. «Я иду танцевать», — ответила я. «Можешь присоединиться». Конечно, Дмитрий остался стоять. А я двинулась в круг веселящихся девушек. По площади покатилась бодрая шальная мелодия, и я закружилась под её ритм. Инцидент со скрипачом, к счастью, остался почти незамеченным в общем хаосе празднования. А я кружилась в ворохе разлетающихся юбок, И пыталась сообразить, что только что произошло. Но так и не поняв, решила просто насладиться праздником. В конце концов, можно сказать, что я его прямая виновница. И что вся эта феерия устроена исключительно ради меня. Так почему бы хоть немного не расслабиться и не повеселиться? Может, подействовало выпитое вино, но мне удалось выбросить из головы тревогу и отдаться танцу. Музыка снова захватила и понесла. Я кружила и смеялась в толпе таких же шальных девушек и разгоряченных парней. Пряный и сладкий аромат южной ночи щекотал ноздри, его хотелось пить жадными глотками, вдыхать изо всех сил. Кровь стучала в висках, в вторя барабаном, сердце звенело свирелью. Я ощущала радость танца и пьянящую свободу музыки, чувствовала свободу и удовольствие. Золотые звезды снова озарили небо и покатились вниз медленно осыпаясь на землю огненными лепестками. Веселящаяся толпа разразилась новыми криками и прославлениями великого лина Шальная мелодия перетекла в медленную и тягучую. «Жертва! Жертва! Ритуальная жертва!» — понеслось со всех сторон. Я вернулась на свое место. Сосед слева спал, положив голову на стол. Сосед справа отсутствовал. На всякий случай я даже заглянула под скатерть, но и там ювелира не обнаружилась. Танцоры и музыканты разошлись, и на площадь медленно выехала ритуальная жертва. Поначалу на этот праздник просто разжигали костер, куда кидали записки со своими горестями и на котором сжигали нехитрые подношения, тем самым почитая великую жертву. С годами ритуал стал основной частью празднования, и фигуру для сжигания начали делать из дерева и веток. За честь изготовить деревянную скульптуру зодчие сражались не менее отчаянно, чем бойцы на играх но мастер Соларит Волса явно превзошел всех, кого я видела до сих пор. Под пронзительную ноту свирели на площадь торжественно выехала пятиметровая скульптура. Она изображала человека в мантии с закрытым лицом. Руки были обнажены и раскинуты в стороны, словно жертва хотела обнять весь город солнца. Тонкие ладони держали нож и свиток, символы того, кто ушел. Искусная работа Зодчева восхищала, и на миг мне стало жалко, что такая прекрасная статуя совсем скоро будет безжалостно сожжена. Но такова традиция эры исполнения желаний. Я снова хмыкнула, осознав, что сейчас смотрю, по сути, на собственное изображение. Хотя ритуальные статуи всегда делали безликими, и понять, что под мантией женское тело было невозможно. Деревянная жертва застыла посреди площади, и музыка смолкла. Стало так тихо, что я услышала звук собственного дыхания. Что оглушает сильнее самого громкого крика?» — спросил голос в моей голове. «Тишина!» — прошептала я. Деревянная жертва с раскинутыми руками заслоняла собой свет полной луны. Она возвышалась над площадью, знаменуя прошлое, которое должно сгинуть. В звенящей тишине с помоста спустилась Габриэль. Ее красное платье отливало алым, за спиной тянулся длиннющий шлейф. Золотые спицы венца блестели от бликов факела, который девушка держала в руках. Горожане встали, приветствуя свою правительницу. Медленно и торжественно Габриэль приблизилась к ритуальной скульптуре. И зрители затаили дыхание. Я увидела Амалию, которая стояла совсем рядом с изваянием. Поймав мой взгляд, супруга Якова весело помахала рукой. Радостные горожане ждали кульминационного момента, когда правительница поднесет факел и дерево загорится. А я подняла голову, всматриваясь в лицо скульптуры. Его закрывала тень, но мне так хотелось увидеть, что под ней. Хотя разум и что это глупость, конечно. Там всего лишь сухая деревяшка. Что же ещё? Лёгкий ветерок рябью огладил мантию жертвы. И на миг показалось, что она шевельнулась. Я нахмурилась. Какая странная причуда моего воображения. Габриэль произносила торжественную речь, привычно славила Лину. Статуя была неподвижна на меня хватило волнения. Все смотрели лишь на правительницу, не замечая ничего необычного. Верно показалось. Я посмотрела на постамент. Правители спокойно стояли у края, как и все, ожидая завершения. Но тут мой взгляд упал на Ригеля. Верный командор Дмитрия хмурился и, как и я, рассматривал лицо изваяния, закрытое тканью. Миг, и в руках Ригеля возникли обоюдоострые мечи. И это встревожило меня сильнее всего. Я снова посмотрела на жертву. Нет, мне не показалось. Под тканью что-то шевелится. «Габриэль, уходи оттуда!» выдохнула я, но правительница не услышала. «И в этот великий день жертва унесёт с собой наши горести и печали, а огонь поглотит прошлое», — вещала правительница, не замечая, что статуя снова шевельнулась. Мантия заколыхалась, обнажая огромную ступню. И эта ступня начала подниматься, зависая прямо над головой Габриэль. Ничего не понимающие люди застыли в недоумении. «Габи, беги!» – заорал Райан. Но поздно. Ступня жертвы с размаха опустилась на голову Габи. Мне показалось, что она просто раздавила правительницу, но в самый последний момент Габриэль успела откатиться. Торжественную тишину в один миг заполнили вопли и крики людей. А еще жуткий скрип, двигающийся статуи. Жертва ожила и двинулась по площади опуская огромные колоды ног на мечущихся людей. «Бегите! Бегите!» — орал Ригель. Стражники атаковали жертву, но стрелы и болты не причинили ей никакого вреда. Орущие визжащие люди бежали к проходу между зданиями, пытаясь покинуть площадь. Но почему-то застревали, образуя столпотворение. «Нас закрыли! Вход завален камнями! Не выйти! Никому не выйти!» — закричал кто-то, порождая новую волну ужаса и паники. Упавший факел поджёг скатерть, и огонь трещал, весело перескакивая с одного стола на другой. Я осмотрелась. Прекрасная, украшенная цветами и фонариками, площадь превратилась в ловушку. Деревянная взбесившаяся жертва стучала ногами по брусчатке, норовя раздавить орущих людей. Многие падали. Я увидела, как толпа потащила Амалию и похолодела. Она ведь в положении. Расталкивая мужчин и женщин, я кинулась туда, где ещё мгновение назад видела побледневшее лицо но Амалии там уже не было. Толпа билась в каменных стенах площади, звенела сталь. С крыш на площадь прыгали люди и кидались в атаку. Их сдерживали стражи Соларит Волса и отряд Орвендаля, но нападающих становилось все больше. Их лица закрывали белые маски с черными крыльями. «Вороны! На город напали вороны!» «Райан!» Я увидела правителя, несущего на руках Габриэль. Венец свалился с её головы, и золотые волосы подметали брусчатку. Признаков жизни она не подавала. Она жива? Жива, но без сознания. Она выпила слишком много успокоительного отвара и не может обратиться. Жаль. Сейчас нам как никогда нужен зверь. Райан, надо освободить Фрейма. Немедленно. Ты меня слышишь? Он остановит ворон. Быстрее! Габриэль застонала. Райан не ответил, лишь кивнул и побежал к помосту. Я снова кинулась в толпу, пытаясь найти Амалию. Где же она? Я боялась думать о том, что девушку могли просто сбить с ног и затоптать. Огромная деревянная нога с грохотом ударила о землю рядом со мной. Но за миг до этого меня снесла воздушная волна, и, вскочив, я увидела бледного Дмитрия. «Я закину тебя на крышу здания. Приготовься!» — приказал он, поднимая ладони. «Нет! Надо найти Амалию и помочь остальным!» «Мэрит, не спорь!» Но я уже кинулась в толпу. Люди орали и бежали, огонь полыхал на всех столах, пожирая бумажные ленты и скатерти. Удушливый дым застилал глаза и забивал лёгкие. Я почти ничего не видела, но тут над площадью зародился холодный ветер. Словно сам Арвендаля пустился на знойный город и окутал его дыханием ледников. Белая позёмка ползла от белоглазого правителя и гасила бушующее пламя. Холодный смерч катился по площади, пытаясь не зацепить людей. И, словно поняв это, деревянная жертва развернулась и потопала прямиком к Дмитрию. А за бесполезным фонтаном мелькнуло перепуганное лицо Амалии. Я застыла, не зная, куда бежать. К Дмитрию? К жене Якова? Но тут возле правителя Арвендали возник ригель, и я рванула к Амалии. Успела вовремя. Растрёпанная испуганная девушка сжалась к фонтану и едва держалась на ногах. «Яков! Где Яков?» Зашептала она, хватая мои руки. «Найдём, ты только не волнуйся!» — буркнула я, озираясь и пытаясь сообразить, куда бежать. Пожар затухал, поглощённый холодом Орвендаля. Но только я этому порадовалась, как на статуе жертвы занялась мантия, обнажая чёрное шевелящееся тело. «Вороны!» — с ужасом осознала я. «Тысячи ворон, превращённых в шагающее изваяние!» Глава статуи вертелась во все стороны, блестя сотни чёрных вороньих глаз. «Бррр! Амалия! Амалия!» «Боги, спасибо! Милая, ты цела?» Рядом возник окровавленный Яков, и жена бросилась к нему, рыдая в голос. Я выдохнула с облегчением. «Яков, ты видел остальных?» Райан пытается снести часть здания, чтобы освободить людям проход. Но этот город строили древние. И строили на совесть. В стенах кладка толщиной в человеческий рост. Яков устало качнул головой. «Надо увезти Амалию, ей нельзя волноваться!» Я уже не слушала, потому что увидела в толпе сосредоточенное лицо. «Фрейм». Я бросилась к нему, расталкивая людей, и не видя, как голова жертвы начала осыпаться вниз мёртвыми вороньими тушками. Но словно в противовес на площадь хлынули отряды живых ворон. «Сопротивление!» «Останови их!» — заорала я, подлетая к Фрейму. «Немедленно останови нападение, ты должен им приказать!» «Я не могу. Прикажи своим людям сложить оружие!» «Это не мои люди», — заорал Фрейм. «Потому что я не коготь, и никогда им не был». Словно подтверждая его слова, на нас напал мужчина с булавой. Грозное оружие просвистело над головой. Фрейм сделал короткий выпад, и ворона упала лицом на брусчатку. Я посмотрела на него ошеломленно, подняла взгляд на Фрейма. «Не коготь, но, боги, ты врал и в этом тоже? Я знал, что в Орвендале и у стен есть уши» сердито буркнул он и просто шепнул нужные слова, понимая, что когти неминуемо отведут к Димитрию. «Чёрт, у меня был отличный план. Какого чёрта всё катится в бездну? Но тогда кто коготь? Я не знаю. Нас снова атаковали, уже двое. Я схватила оброненный кем-то нож, сжала в скользкой ладони. Я пытался это выяснить, кто стоит за нападениями и предательством, но не смог это сделать. Одно я знаю наверняка, Ритт, быстрыми ударами фрейм отбросил атакующих ворон схватил меня и потащил в сторону впихнул в узкий проем между стенами и выдохнул в лицо одно я знаю точно никому из правителей нельзя верить ты меня слышишь никому я не мог рассказать тебе правду потому что не был уверен даже в тебе ты думал что я могу быть лидером сопротивления изумилась я осмотрела творяящиееся на площади безумия бегущих людей сражения «Жертву из ворон пожар и смерть. Ты думал, что я способна сотворить такое? Я? Я коготь?» «Ты, Мэрит», — ответ прозвучал глухо. «И у тебя больше всех причин, чтобы ненавидеть основателей. К тому же ты достаточно умна, чтобы обмануть всех. Я не могла сотворить такое». Фрейм отвёл взгляд, и я осеклась. «То есть ты что же, хочешь сказать, что коготь — это кто-то из правителей? Это нападение организовал кто-то из них?» Фрейм быстро кивнул, а я уставилась на площадь, которая сейчас напоминала оживший кошмар. С жертв высыпались мёртвые вороны. Головы, плечи, рук уже не было, но ужасное изваяние продолжало топтать людей. Тушки валялись по всей площади и источали зловоние смерти, от которого хотелось забиться в стену. Кто мог сотворить подобное? Едва не погибшая Габриэль, раненый Яков, защищающий жену. Райан, который сумел пробить толщу дворцовой стены, чтобы выпустить обезумевших людей? Димитрий, все еще сражающийся с пожаром, охватившим площадь, и с воронами, атакующими его? Отсутствующий здесь Коллахан? Или проклятый божественный Лино? Кто из них? Я не верю. Зачем? Зачем им это? А может, коготь, все-таки ты, и сейчас ты лишь снова заговариваешь мне зубы? Разозлилась я. Цель ворон — не перепуганные горожане их цель основатели сегодня они пришли убить их и может статься у них это получится боги на этой площади сейчас сразу четыре правителя четыре и каждого окружали отряды ворон. все таки не зря правители годами избегали совместных встреч это слишком опасно за языками пламени я увидела раена который превратился в сгусток темноты и поглощал людей словно черная дыра но тут туловище жертвы мелко задрожало обрушилось вниз И тучи птицу стремилась в темноту Райана. Правитель зашатался и упал на колени рядом с Габриэль, которая так и не пришла в себя. С другой стороны отбивался Димитрий. За фонтаном бился раненый Яков. Рядом жалась Амалия. Значит, он не успел ее спрятать. Фрейм вдруг сдавил мои плечи, яростно заглядывая в лицо. «Я должен помочь, Рит. Обещаю, что останешься здесь. Обещаю, что спрячешься». «Конечно, нет». Я закивала, и Фрейм, понимающе хмыкнул. Снова глянул на меня безумными серыми глазами. Прозрачными, как родниковая вода. Снова сжал мои плечи, вдавливая меня в узкое пространство между стенами. За его спиной творилось настоящее безумие. Но Фрейм все медлил, все не уходил. На площади что-то с грохотом рухнуло, и Фрейм все-таки меня отпустил. И побежал в самую гущу сражения. Со стороны помоста все было объято пламенем, и огонь двигался дальше облизывая стены и деревья. Дмитрия окружили вороны, и он уже не мог погасить пожар. «Надо что-то делать, иначе мы все тут сгорим, на радость сопротивления». Я с надеждой глянула в безучастное небо. «Дождь. Нам нужен дождь. Но... Но я ведь могу его вызвать. У меня есть депозитарий». Торопясь, прошептала имена и выхватила из деревянного тайника записи. «Где же я это видела? Тут ведь было что-то о дождливом городе. Было».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 Я на миг крепко-крепко зажмурилась и прочитала последнюю строчку. Над головой потемнело и загрохотало. А потом на землю хлынули потоки воды. Настоящий ливень. В один миг я промокла до нитки, а пожар зашипел и угас, не выдержав напора. Вокруг Дмитрия капли воды завертелись, образуя ледяные иглы и обращаясь против врагов. Я попыталась найти Фрейма и заметила его возле Якова и Амалии, Рядом высилась золотая стена, которой правитель Баргвендама пытался защитить жену. Райан тонул во тьме, понять, что у него происходит, было невозможно. Я снова схватила записи. Надо найти ещё что-то полезное. Я впилась взглядом в строчки, но тут на меня обрушилась целая стая ворон. Одна щёлкнула клювом возле моего уха, едва не откусив мочку. Другая клацнула возле носа, третья царапнула щеку Жёсткие крылья били меня по лицу и голым плечам. Я вскрикнула, дёрнулась, отмахиваясь от проклятых птиц, и выронила листы. Они разлетелись веером, прямиком в грязь. «Нет!» Я рухнула на колени, собирая записи. «Проклятие, демоны!» «Да что же это такое?» Вороны снова атаковали, царапая когтями мне спину и норовя добраться до глаз. Яростный дождь и безжалостно хлистал сверху, уничтожая и без того испорченные записи. «Нет, нет, нет!» — бормотала я, собирая драгоценные листы. Вороны окружили меня таким плотным коконом, что я видела лишь крыльей и когти. Ледяная воздушная волна смела птиц, и меня подняли сильные руки. «Мэрит, ты цела?» — Дмитрий встревоженно заглядывал мне в лицо белыми глазами. «Записи. Надо найти. Собрать!» Я отбивалась от его рук, а он держал, ничего не понимая, и топтал бумаги под ногами. «Мэрит, я отведу тебя к проходу. Надо убираться отсюда, слышишь?» «Нет». «Нет». Записи оказались безнадёжно испорчены. Я не чувствовала ничего от многочисленных царапин, которые покрывали моё лицо и тело. Лишь боль от потери драгоценных листов. «Пусти меня!» «Я не хочу снова тебя потерять!» Рявкнул мне в лицо Димитрий. Подхватил на руки и понёс, не слушая моих возражений. Уже возле прохода я увидела Фрейма. Он стоял под дождём, мокрый насквозь опустив руки с оружием и не замечая бегущих к нему людей, и смотрел, как Дмитрий несет меня.